С виду-то он мало изменился, взгляд только сделался какой-то пронзительный, трудно было ему прямо в глаза смотреть. Он как будто тебя своими глазами просверливал, а раньше они у него были теплые, голубые. Ну, в войну у всех переменились глаза, у одних со страху, у других от недосыпу, а больше от слезы. И ещё они у него бесперечь бегали туда-сюда, как загнанные мыши. Он даже на матери взгляда не задерживал. Хотя мать нарадоваться не могла всё михось да михось, и только разок вроде бы поласковее взглянул на цеплят, когда они вылезли из лукошка из-под носетки. Одного даже в руки взял, но быстро положил обратно, точно обжёгшись. Да раз задумался, засмотревшись на тайную вечерю, может, припомнил, что собирался стать ксёнзем. Странным он мне показался, сам себе зажатым, что ли. Не знаю я, что это Михал, брат мой, может, и не чувствовал бы, что брат. Подумал бы, какой-то дальний родственник с отцовской или материнской стороны. которого я никогда в глаза не видел, а только слышал, что есть такой-то где-то на свете. Но даже не известно, что делает, есть и всё. И вот неожиданно, негадно является воскресным пополуднем точно гром с ясного неба. У всех аж языки отнелись. Да ещё за стол сесть отказывается, а поел бы, возможно, и к нам бы ближе стал. и не успел войти, уже собрался бежать, будто его случайно сюда занесло ветром. Так что некогда было у него спросить, кто он теперь, что поделывает, как ему там живется, а спрашивать на ходу, когда столько лет о нем ничего не слышали, уж лучше и дальше ничего не знать. Да и по правде говоря, не гоже так с первых слов лезть в чужую жизнь, Пусть даже брат и сын. Вдруг заденешь больное место. И тот ли это самый брат и сын? Первынаперво надо бы сесть и посидеть спокойно, хотя бы пока до солнышко за окном не спрячется, чтобы на перекоры этой бездней лет друг к друг другу привыкнуть. Ведь такой разговор заводить всё равно что взрезать плугом давно не паханную залежь. А потом можно подумать, с чего начать. И начать сначала, как Бог сотворял мир. Спросил только у него отец, будут ли колхозы. Но и на это не получил ответа, потому что Михал едва распаковал свои чемоданы и пораздавал кому чего, сразу принялся расспрашивать, что у нас да и как, и всё спрашивал, спрашивал до самого отъезда. И никак уже не удавалось втиснуться промеж его слов, будто ему хотелось до малости все узнать, будто не повидать нас он приехал после стольких-то лет разлуки, а лишь для того, чтобы как можно больше из нас вытянуть и как можно больше забрать с собой. Ни минуты на месте не мог усидеть, вставал, ходил, и не было такой мелочи, которая бы его не интересовала. а ещё из памяти, как из мешка вытаскивал то одно, то другое, о чём только не припоминал и спрашивал, спрашивал, иный раз не подождёт, пока ему до конца расскажут, и уже дальше вопросы задаёт. Здоровы ли все? Мать, отец, мы и братья. Так мать только и успела ему ответить, что в груди у ней всё сильней колотьё. Он покачал головой и тут же: а сколько мы по реформе получили гектаров, в каком месте и не стращал ли нас кто, чтобы не брали? А потом опять: как здесь войну прожили и кто из деревенских погиб? И от чего сгорели наши хлева? И собираемся ли новые строить, деревянные ли каменные, черепицей крытые или по-старому соломой? Сколько у нас коров? Две или больше? Есть ли телёнок? Думаем ли его оставлять? А лошадь? Та же самая или другая? А как насчёт электричества? Не обещают провести. И почему стекло на лампе такое закопчённое? Керосин мы жжём или какую-нибудь пакость? И жив ли ещё причетник Франтишек? А ксёнс по сью пору тот же или другой? И не припутывает ли в своих проповедях к Богу политику? И кто из деревенских теперь балдахин над ним носит? И почему носят всё те же богатеи? И суровая ли была в этом году зима? Много ли нападало снегу? Разлилась ли весной река? И у кого мы брали воду, когда затопило родник? Колодец не надумали рыть? А как сад Стоит ли ещё за вином мирабель, что с ней и сталось? Может, отец новые черенки привил? А как старые сподзия по-прежнему чинят сапоги? Кто же теперь после его смерти чинит? А собака неужто всё бурик? И как новую кличут? Струцель? засмеялся. Струцель, струцель. Чего это мы его так чудно назвали? И много ли мы держит кур гусей, и не тоскает ли их хорёк или ястреб? А может, соседи? И стоит ли над рекой старая ива? Есть ли на ней ещё ласточки на гнездо? И где теперь парни, девки купаются? Всё возле блаха? А река не обмелела? А куда девалось олавянное распятие с отломанной поперечиной? Всегда ведь на столе стояло. И откуда у нас такой барский стол? И почему на окнах пусто? Раньше было полно цветов. И сажали ли мы в этом году чеснок? Хорошо ли он уродился? А как лук, капуста, морковь, свёкла? И видно, мать недавно горницу побелила, потому что и звёзкой пахнет. И по-прежнему ли она готовит такие же вкусные вареники с творогом, с пережаренной сметаной? А как мы молотим? Конный привод завели, или по старинке цепами, и жива ли еще старая валишка, а сын ее меток, все так же пьет? И прилетают ли еще аисты на наш авин? И почему отец сигарку не выпускает изо рта? Разве можно столько курить? А мать печёт ещё хлеб? Или мы покупной едим? И были ли на нашем поле мины? А как хлеба уродились ли? И про всё по отдельности: как рожь, как пшеница, как ячмень, овёс, где сколько? И почему мы просы не сеяли? Разве больше пшённую кашу не едим? И куда девались ступеньки, почему только камни лежат? И по-прежнему ли я в пожарниках? И есть ли у нас мотопомпа или всё тот же насос? А где теперь устраивают гулянки до сих пор в пожарном сарае? И дерутся ли так, как дрались, или может сейчас поменьше? А в каком классе Сташек как учится? есть ли у него книжки тетради водится ли куропатки в полях попадаются ли зайцы лисы и почему дверь в сенях так ужасно скрипит он когда вошёл подумал его не хотят впускать а кто теперь воит и большие ли нам назначили поставки не собирается ли отец пасеку завести хотя бы парочку ульев для себя Может они бы с женой как-нибудь приехали митку поесть? Так ты женился? Он только головой кивнул и сразу спросил: "Как там Стевка Магижанка вышла замуж? За кого? Счастливы ли? Такая же красивая? А кто из деревенских учится пошёл, кто уехал? Сколько приехало? Живали ещё Касперкова, которая учила по-польски?" И кто теперь арифметики учит? Кто пению? Не поубавилась ворон на тополях за мельницей. Вбрасывают мальчишки вороньи гнёзда. И кто теперь лучше всех по деревьям лазает? Когда-то шимик. И почему нас из разцы на плетя вспучились? И воюем ли мы по-прежнему с пражухами из-за межи? И как случилось, что перестали, но ответы выслушивать не стал. Дальше принялся спрашивать, катаются ли ребятишки зимой на санках с Потеевой горы, не гоняет ли их Поть, ходит ли ещё на Масленицу колядники, и кто Ирод, кто чёрт, кто смерть, и водятся ли как раньше привидения возле вербы у мостика, или, может, чёрт уже оттуда убрался? И жив ли крёстный скубида? А за что его убили? А крёстная Калишина? И есть ли ещё у нас ласточки под крыхой, сколько гнёзд? Сговариваемся мы с кем-нибудь на время жатвы или сами возим? Почему не купим себе часов? Почему мать такая худая? Почему отец так посидел? Почему Антек? Почему Сташек? Почему я? Почему то, сё, почему, почему?» В конце концов, отец не выдержал и оборвал эти его расспросы. «Мы тебе всё сказали. Чего ты ещё от нас хочешь?» А мать добавила просительно. «Сел бы на конец и рассказал, что у тебя». Он точно очнулся, посмотрел на часы, поднялся. «Ему пора, надо ехать». и сразу протянул руку сперва мне, потому что я ближе всех сидел, потом отцу, Антеку, Сташеку, и только так за руку попрощался, словно бы до завтра, самые большие до послезавтра. Или был просто наш знакомый, ни сын, ни брат. И еще прощался, а сам уже куда-то сквозь нас смотрел, будто думал вовсе не о том, что... что прощается, а Бог весть о чём. И только когда к матери напоследок подошёл, и мать бедная снова расплакалась, обхватил руками его голову, посмотрел в глаза и сказал: "Ну, мама, не плачьте. Я приеду, обязательно приеду. Может, даже не один, с женой. Должны же вы с ней познакомиться". И с тех пор больше не подавал признаков жизни. Примерно год спустя написала мать ему письмо, но он не ответил. Потом написала другое, не ответил. Погоде хотела снова написать, но отец осерчал. Зачем зря писать? Пускай сперва на те письма ответит. Может, у него работы не в поворот. И она этими письмами только забивает ему голову, а работа куда от неё денешься? Как оно в деревне? Начнется страда? Задницу некогда почесать. Почем знать, может и у него страда. Закончится, он и без писания приедет. Он сколько лет не показывался, а приехал. Рождество не скоро, а на Рождество уж он точно приедет. Может, даже с женой. Он ведь говорил, что не один. Пусть мать лучше подумает, какие пироги испечь. а письмами она его не подгонит, письмами и день не заставишь быстрее бежать, не говоря уже о страде. Но не сбылись отцовы утешительные слова, и не приехал Михал ни на то Рождество, ни на следующее, и мать продолжала писать, только теперь уже тайком. Зашел я как-то в Овин, надергать лошади сена, А у задних ворот на другом конце тока вижу мать, пристроилась на коленях возле табуретки, на носу очки и пишет. Всполошилась, спрятала ручку под передник и потом только повернула голову в мою сторону. А это ты, сказала с облегчением. Я сюда помолиться пришла, в доме трудно мысли собрать, а здесь тихо. Что же вы в сад не могли пойти? Там тоже тихо, зато светлей, сказал я, глядя словно бы её глазами на чернильницу, которую она не успела спрятать. И здесь у щелей светло, ответила мать. И ещё полез я однажды за чем-то на чердак, уже сунул голову в лаз, а там мать возле щелей в глине, которые солому в стрехе скрипят сидит с кухонной доской на коленях и пишет я дальше подниматься не стал спустился тихонько обратно стараясь чтобы не скрипнула лестница и потом после того как мать слегла я не раз её заставал когда она писала письма склонившись над табуреткой с лекарствами которая стояла рядом с кроватью Я притворялся, будто ничего не замечаю, или сразу же выходил, вроде о каком-то деле как раз в ту минуту вспомнил. Не знаю только, кто эти письма на почту носил, а Антек со Сташиком уже уехали. А из чужих, что к нам приходили, я не видел никого подходящего, кому бы она могла доверить письмо. Может, отец? Он ведь раньше был противником этих писем, так что теперь в открытую мог стесняться и тишком относил, когда меня не было дома. Потому что отец с тех пор, как они одни остались, не считая меня, прилепился к матери словно малое дитя, так бы всё и сидел у её постели, что-то там из прошлой жизни рассказывал. А иногда Ничего не рассказывал, просто так сидел, квелый, то ли не выспавшийся. И как когда-то он всех на работу гнал, так теперь матери приходилось постоянно о том, о сём ему напоминать. Даже о самых обычных вещах, чтобы коров напоил, или сечки нарубил, или в хлеве солому послал, или хотя бы собаке вынес миску с едой. «Ну, иди же, иди!» — не раз упрашивала его мать. А он сидел и отмахивался от ее просьб, как от докучливых мух. «Чего пристало? Напою еще, нарублю, постелю, вынесу. А ты лежи, ты больная, и не с места». Тут жатва на носу, а он сидел, словно дело шло к зиме. Рожь не бось уже поспела, напоминала ему мать. Сходил бы ты в поле, поглядел, может, косить пора. Где там поспела? Прошлый год об эту пору ещё зелёной была. Это только когда в кровати лежишь, кажется, время бежит. А в поле у времени иной счёт. Когда же ему в конце концов приходилось вставать и идти? потому что она его не оставляла в покое, бормотал что-то себе под нос, злой при злой, и иной раз в сердцах хватал с припечки кота и вышвыривал во двор. Мышей ловил оботряс, нечего разлеживаться в хате. Либо пустыми ведрами зазвенит, мол, опять не от воды, а ему пить охота. А однажды даже дверь ногой пнул. Скрепитакая Анны, точно у ней болит что. Матери всё трудней становилось подниматься с постели. Иногда только она вставала, чтобы сготовить чего или курам подсыпать зерна, если отец забывал. А когда затевала стирку, должна была к лохани подставлять табуретку и стиралась сидя, а отец воду грел, наливал, выливал. ходил на реку полоскать, развешивал стиранное во дворе или выносил на чердак. И только когда Антек со Сташиком приезжали, с их приездом выздоравливала. Зарезала курицу, варила бульон, раскатывала лапшу, стирала грязь, которую они привозили с собой. Но после их отъезда сразу сваливалось И неделя то и больше не вставала с постели, и сердце у ней болело и болело. Видать, смерть уж за мной идёт, жаловалась она отцу. А отец её утешал: "Шла бы, как сперва за ним, а он ещё не чувствует, чтобы шла". И совал матери чётки: "Пусть помолится, враз полегчает". Сам тоже брал молитвенник, присаживался рядышком, но так как невеликий был грамотей, чуть что обращался к ней за помощью. Ну-ка, прочитай, чего здесь написано. Вон тут. Я что-то не разберу. И мать читала: "Незапятнанная первородным грехом". Это незапятнанная, так и пишется", удивлялся отец. Линад да мать осерчав, что он её то и дело сбивает, приказывала ему молиться по памяти. Что это за молитва, когда не понимаешь, чему написано? Отец оправдывался: ежели по памяти молитва у него мешается с другими мыслями, и Бог в этих мыслях теряется, и он его потом никак не отоищет. И не обижался, что она осердится. Ты да сердилась-то, мать, не по-настоящему. Может, они просто так перепирались, вместо того, чтобы вздыхать и жаловаться, что остались одни. Или по-иному говорить им уже не хотелось. Да и о чём говорить, когда всё давным-давно друг другу сказано. И как теми же самыми словами, которые тысячи-тысячи раз в жизни были говорены. А жизнь всё равно против слов обернулась. Иногда мне их становилось жаль. Только я не часто после работы шёл прямо домой, обычно летел куда-нибудь: водку пить или к девушке. Сплошь и да рядом за полночь возвращался, когда родители уже спали, а то и под утро, когда они просыпались. Но ну, а я спать заваливался. Когда же выпьешь и домой приходишь пьяный, в дверь и то не сразу попадёшь. А пьяный мало что пьяный, ты своей родне чужой. Что-то отец с матерью говорили, а во мне шумело, урчало, играло, я почти и не слышал, что они говорят. Случалось с трудом припоминал, что это отец, мать. И что надо мной они так жалостно причитают. Ещё мать повздыхает, как всякая мать посетует, но хотя бы спокойно. Ох, Шимик, Шимик, не пей, а думайся. А думайся, сынок, не пей. Но отец, который не мог мне простить, что я взялся за эту регистрацию, Только заметь, что я тяжелей обычного переступаю порог. Сразу, как на поршивую овцу набрасывался на меня, что я семью позорю, что в нашем роду и спокон веку все с Богом рождались, с Богом жили, с Богом умирали, а кто-то там даже в святую землю собирался, кто-то образ купил в костёл, кто-то балдахин над епископом нёс, когда приезжал епископ, а михал стал бы к сёнцам, как бы было на что, один только я выродок, без учения, без рукоположения, без бога, грешный заключаю браки. И надо же нам было дожить до такой беды. Сатана, видать, тебя поразит попутал. Что ж, коли с богом дело не пошло, Надо хоть с сатаной дружбу водить. С кем-то ведь нужно на зло отсоотвечать, отвечал я. Да и что мы отец знаем о сатане? Не больше, чем о боге. А может, богу не управиться было со всем миром и пришлось потелиться с сатаной? Что мы отец знаем? Пашем, сеем, косим и так без продыху. Выходит и бог не близко, и сатана далеко. Люди уже над нами смеются, антихрист. Хотели ксёнза иметь в роду. Говорят: вот и заимели. Только ещё сутану ему купите. Сутана мне не нужна, а на людей я 치хал. Завидуют, что я на государственной службе. На службе без стыжий твои глаза. Тфу. Может ещё исповедовать уточнёшь, детей крестить? покойника хоронить кропильницу только не забудь завести не бось водкой станешь кропить свита и вода тебе руки будет жечь и за что нас так бог наказал ну за что за что брось ты это дело сынок вторила отцу мать хочешь нас в могилу вогнать нам и так немного осталось взялся бы наконец за ум «Опамятовался. Женился. Ишь, чего захотела? Женился!» — невесело шутил отец. «К Сензу жениться нельзя. Он других должен женить. Да и кто за такого витродуя пойдет? Нашел себе занятие, чтоб подальше от земли. Ты еще вернешься к этой земле, Шалапут, вернешься?»